521 Октябрь 7. Друг мой, конечно, каждый человек обычно знает, когда он поступает вопреки своему высшему я или, как говорят, своей совести. Знают прекрасно люди, как надо вести себя и ведут, когда считают это нужным или выгодным для себя. Посмотрите, каким хорошим человеком показывает себя обыватель перед имеющими власть или перед теми, кто ему нужен или от кого он зависит. Каждый может быть хорошим и знает, как им быть, знает и всё же поступает часто непорядочно и нечестно. Поступая так, думают люди, что не могут избежать ответственности. Кого попирают они в невежестве своём? Не себя ли? Каждый проступок против себя и ближних своих отзвучит по природе своей. Ведь всё творимое человеком совершается им в микрокосме своём. Внутри своей сферы, внутри. Замысляется внутри, вынашивается внутри, утверждается и изнутри исходит. И не то оскверняет человека, что входит в него извне, а именно то, что исходит из него. И зародыш или корень действия остаётся внутри человека как отросток для будущих действий и реакции на самого себя. Если корень этот горик, то что же сделает жизнь человека сладкой, коли посев сделан с негодными средствами и семенами? Сад свой, наполненный корнями злых действий, человек в сознании своём носит. От ответственности не уйти. Рано или поздно, в той или иной форме, но придётся платить. То есть пожинать сочный и спелый всё посеянное собственными руками в сфере своего, собственного микрокосма. Одно можно сказать: осуждённые собою самими они дельтели зла. Если не видите расплаты, то всё же пожалейте их, несущих в себе неумолимые и неизбежные следствия кармы. Гермические законы не обойти, не нарушить нельзя. Причина даёт следствие. Каинова психология основана на самообмане, и уплатить всё же придётся. Не имели бы осуждения, если бы не знали, но знаете, потому и осуждены. Каждый в излучениях своих несёт на себе ту нестираемую печать оправдания или осуждения, ибо каждый судья себе сам. Каждый имеет в себе судью. Но люди продолжают идти на перекор действительности, на гормаждая поступки, идущие против велений их собственного высшего сознания. И это явление особенно остро касается тех, кто уже прикоснулся к кучению. Остро, потому что при касании к кучению жизнь обостряется всё, и уже не имеет значения, видят ли другие её вредоносные корни проступков. Карма ускоряется и обостряется автоматически. И никто и ничто не поможет её избежать. Жизнь очень сложна, но закон её действует точно и безошибочно. Не желайте никому зла, ибо желаете его на свою голову. Яд мысли такого порядка, рождаемый в микрокосме человеческом, прежде всего в нём же и остаётся, и прежде всего его же отравляет, привлекая к тому же соответствующее пространственное образование. отравление двустороннее и пространственное и личное а о вреде и последствиях самоотравления следует помыслить каждому именно выгодно не иметь злобы хотя бы целый ушат её ливался на вашу голову низким сознаньем именно выгодно не порождать в себе и не заражаться от других низкими эмоциями и чувствами ибо великий неизбежен тогда вред самоотравления И если люди не хотят думать о других, то хотя бы о себе самих следовало подумать. Много недомысли в мире. Ауры земли наполнены излучениями аур человеческих. Много ядов в пространстве. Участились случаи пространственного отравлений. Солнечные натуры несут непосильную нагрузку, нейтрализуя излучение своими пространственными ядами. От того так и тяжко. Так невыносимо тяжко порой. Испитие чаши яда требует неслыханного мужества, ибо малое испит, надо еще нейтрализовать и обезвредить заразу на огнях собственного сердца. Тяжесть Атланта по плечу лишь с сильным, самотверженным духом, твердо и стойко пребывающим на дозоре. Всякое желание сознательного служения, ныне особенно ценно и особенно поддерживается нами. Нельзя закрывать глаза на действительность. И помощны мне особенно нужна. Но мало помощников и мало самоотвержений. Все заняты своими делами, а делах учителю времени думать уже не остаётся. И как всегда бывало, в особой нужде остаётся учитель один. Много говорится о преданности, любви и служении, но делается так мало. Получить хотят все, но где же не желающие дать? Так каждого, принесшего дар свой и вложившего его в дело общего блага, приветствуем. Отдачи и даяния добровольны, дар сердца сияет во тьме. Вы, могущие дать и знающие радость отдачи, благо вам, если силы находите в себе разделить тягой земной владыки и к трудам его тем приобщиться. Не забуду никого, принесшего даже крупицу.